Глава шестая. Побег из тюрьмы, нежеланный сэндвич с почками, стук цирюльника Костоправа, красочное самоубийство и его несостоятельность, ангел во втором поколении, Игорь делает покупки, размышления о пользе подставных лиц при повешении, умение сохранить лицо, мокрец ждет солнышка, шутки Разума, нам понадобятся банкноты побольше. Забавы с корнеплодами, соблазнительность планшетов, невозможный шкаф. На крыше танти, старейшей городской тюрьмы, мокрец был более чем мокр. Он достиг той точки, когда настолько промок, что должен был вот-вот достичь сухости с обратного конца. Он бережно снял последнюю масляную лампу с семафорной башенки на плоской крыше. И выплеснул ее содержимое в завывающую ночь. Лампы и так были наполовину пусты. Удивительно, что кто-то вообще позаботился о том, чтобы зажечь их в такую погоду. На ощупь он вернулся к краю крыши, нашел свой крюк, тихонько обвел его вокруг н е п р е к л о н н о г о зубца и раскрутил веревку, спустив ее на невидимую землю. Теперь веревка обхватывала большой каменный выступ, и Мокриц скользнул вниз, держась за оба конца веревки и стягивая ее за собой. Крюк и веревку он спрятал среди хлама в подворотне. Не пройдет и часа, как кто-нибудь их украдет. Отлично. Теперь к делу. Доспехи стражи, которые он умыкнул из банка? Могли бы оказаться ему как раз, если бы только он брал их на вырост. Но сказать по правде, вряд ли они сидели лучше и на своем хозяине, который сейчас расхаживал по коридорам в форменных банковских доспехах, блестящих, но непрактичных. Было общеизвестно, что в страже по вопросу обмундирования придерживаются той политики, что размером больше, размером меньше, все равно никому не подойдет. А командор Ваймс не одобрял доспехов, по которым нельзя было бы сказать, что тебя отходил дубиной тролль. Ваймсу нравилось, чтобы доспехи четко заявляли, что они не лежали без дела. Мокриц отдышался, обогнул здание, повернув к большим черным дверям, и позвонил в колокольчик. Механизм задребезжал и з а л я з г а л Они не будут торопиться. Только не в такую ночь. Он был наг и гол, как новорожденный лобстер. Он надеялся, что ему удалось обойти все углы. Но углы, как же это называлось? Он слышал на лекции в университете. Ах да, углы были фракталами. Каждый угол состоял из других маленьких углов. Нельзя было обойти все. Стражника из банка могли вызвать на работу. И он обнаружил бы, что его шкафчик пуст. Кто-то мог увидеть мокрица. Дженкинса могли переселить. Да к черту! Когда время поджимало, оставалось только вращать барабан и быть готовым пуститься на утёк. Или как сейчас: поднять огромный дверной молоток обеими руками и дважды резко опустить его. Он подождал, пока в двери с трудом не отворилось маленькое окошко. Чего? Раздраженно спросило покрытое тенью лицо. Поручено забрать заключенного. Имя д ж е н к и н с Чего? Ночь на дворе. У меня подписан ордер номер тридцать с е д ь м й сказал Мокриц флегматично. Окошко захлопнулось. Он еще подождал под дождем. На этот раз прошло три минуты, прежде чем ему открыли. Чего? спросил новый голос, пропитанный недоверием. О, хорошо, это был Беллистер. Мокрицо б р а д о в а л с я То, что он запланировал на сегодня, поставить тюремщиков в очень неудобное положение, а некоторые из них были славными ребятами, особенно по отношению к смертникам. Но Беллистер был тюремщиком старой закалки, подлых дел мастер, агрессивный тип. который не упускал случая превратить жизнь арестанта в ад. Дело было даже не в том, что он плевал тебе в миску с сальной б а л а н д о й Главное у него не хватало совести даже на то, чтобы сделать это, пока ты не видишь. И он издевался над слабыми и испуганными. Было здесь еще одно преимущество: Беллистер терпеть не мог стражников, и те отвечали ему взаимностью. г р е х э т им не воспользоваться. Пришел забрать арестанта, пожаловался Мукриц. Стою тут под дождем уже пять минут. И еще постоишь, сынок, пока я не скажу. Покажи мне ордер. Здесь сказано, сычек Дженкинс, сказал Мукриц. Ну так показывай. Мне велели отдать вам бумажку, когда заключенный будет у меня, сказал Мукриц. Образец флегматичной настойчивости. О, да ты у нас законник что ли? Ну ладно, эйб, запускай этого ученого. Окошко снова закрылось, и калитка с лязгом отворилась. Мокриц вошел в двери. Внутри караулки лила так же, как и снаружи. Мы с тобой раньше не виделись? спросил Беллистер, склонив голову набок. Начал только на прошлой неделе, ответил Мокриц. За его спиной дверь снова закрылась. л я с к а з а с о в а эхом прокатился в его голове. Почему ты один? спросил Белистер. Не знаю, господин. Это надо у мамы с папой спросить. Не о с т р е мне тут. Конвоиров должно быть двое. Мокриц вяло пожал мокрыми плечами, выражая полное безразличие. Двое? Я ничего не знаю. Мне просто сказали, что это мелкий засранец, от которого хлопот не будет. Хочешь? Можешь сам проверить. Вроде его срочно требуют во дворец. Дворец. Это приглушило блеск мелких гаденьких глазок тюремщика. Человек разумный не станет стоять на пути у дворца. И было логично послать на это неблагодарное дело в такую жуткую ночь. какого-то недалекого новичка. Беллистер поступил бы точно также. Он вытянул к нему руку с требованием: "Ордер". м о к р е ц отдал ему хлипкую бумажку. Тот прочитал ее, заметно шевеля губами и явно надеясь, что с бумагой что-нибудь не так. С этим проблем не будет. Как бы он ни сверлил ее взглядом, м о к р е ц прикарманил несколько бланков, пока господин Шпулькс Заваривал ему кофе. Его в з д е р н у т утром, сказал Беллистер, поднося листок к фонарю. Зачем он им сейчас понадобился? Почем не знать, сказал м о к р е ц Только давай побыстрее, я сменяюсь через десять минут. ю Ремщик наклонился к нему. За одно за это, дружок, я пойду и проверю. Всего один конвоир, лучше перебдеть, да? Хорош, о подумал м о к р е ц Все идет по плану. Десять минут он будет спокойно пить свой чай, просто чтобы проучить меня. Еще через пять минут выяснит, что семафоры не работают. Еще через секунду решит, что в такую ночь его сдует, если он будет чинить неисправность. Еще секунду будет думать. Документы были в порядке, он же проверил бумагу на водяной знак, а это самое главное. Плюс минус двадцать минут. Он, конечно, мог и ошибаться. Могло случиться все, что угодно. Беллистер мог прямо сейчас звать на помощь своих товарищей. Он мог отправить кого-то через черный ход за настоящим стражником. Будущее было туманно. Разоблачение могло быть совсем рядом. Лучше не бывает. Беллистер отсутствовал двадцать две минуты. Медленно приблизились шаги, и показался Дженкинс, пошатываясь под весом оков. Беллистер сзади подгонял его дубинкой. Парень никак не мог идти быстрее, но это не мешало его подгонять. Вряд ли нам понадобятся кандалы, быстро сказал м о к р е ц т ы Их и не получишь, ответил т ю р е м щ и к потому что от вас, собак, их потом назад не дождешься. Ладно. сказал Мокриц, давай, тут холод зверский. б ы л и с т е р заворчал. Весельчаком его было не назвать. Он нагнулся, расстегнул кандалы и выпрямился, держа арестанта за плечо. В другой руке протянутый Мокрицу был планшет. Распишись, скомандовал он. Мокриц расписался. Теперь наступал магический момент. Тот. из-за которого документы играли такую роль в грязной жизни тюремщиков, надсмотрщиков за в о р а м и и охотников за попрошайками, потому что единственное, что в любое время имеет реальное значение, это хабиас корпус, чья рука держит вора за шиворот. Кто несет ответственность за этот корпус? Мокриц прежде проходил через это, будучи субъектом действия. Был знаком с процессом. Арестант перемещался по бумажному следу. Если его найдут в канаве, то последнему расписавшемуся за этого арестанта придется ответить на несколько вопросов в жесткой форме. б е л л и с т е р толкнул арестанта вперед и изрек проверенные временем слова. "Арестанта сдал, господин", рявкнул он. "Хай, б е с а в корпус". Мокриц протянул ему обратно планшет и положил вторую руку на другое плечо сычика. Арестанта принял, господин, ответил он. о т х а ю этого б е с а как положено. б е л и с т е р заворчал и убрал руку с плеча. Дело было сделано. Порядок соблюден, обычаи почтены. А сычек Дженкинс поднял на мокрица грустные глаза, со всей силы ударил его в пах. И дал стрекача по улице. Он согнулся пополам, не сознавая ничего за пределами маленькой вселенной собственной боли, кроме задорного хохота Бэлистера и его крика: "Полетел твой птенец, милорд! Отхаял-так отхаял, хо-хо!" Отхаял. Когда м о к р и ц добрался до комнаты, которую снял у я не знаю Джека, он уже мог идти не сгибаясь. Он переоделся в золотой костюм, просушил доспехи, запихнул их в мешок, вышел в переулок и поспешил в банк. Вернуться было сложнее, чем выбраться. Стража сменялась тогда же, когда уходили сотрудники, и в общей суете, царившей вокруг мокрица, одетого в невзрачный серый костюм, которому он возвращался, когда хотел перестать быть мокрицем фон Липвигом и побыть... Самым н е з а п о м и н а ю щ и м с я человеком на свете он вышел из банка, не вызывая никаких вопросов. Ведь как они думали? Ночная охрана выходит на пост, когда все расходятся по домам. Так? Значит, люди, уходящие домой, не проблема. А если и проблема, то не моя. Стражник, который вышел наконец посмотреть, кто там возится с замком на входной двери. Сначала не давал ему пройти, пока второй стражник, проявивший некоторую рассудительность, не заметил, что если председателю вздумалось возвращаться в банк после полуночи, то в этом ничего такого нет. Он же здесь главный. Ты что, газет не читаешь? Видишь, золотой костюм и у него ключ. Ну и подумай, что у него с собой большой тяжелый мешок. Он же его заносит. Вот если бы он его выносил, был бы совсем другой разговор. Хе-хе, это я так шучу, господин, извиняй. Удивительно, чего можно достичь, если просто набраться смелости и попытаться. Подумал м о к р е ц пожелав охранникам доброй ночи. Например, ключ, которым он так театрально ковырял в замке, был от почтамта. Ключей от банка у него пока не было. даже повесить доспехи на место не составило труда. с т о р о ж а все еще ходили по своим обычным маршрутам, а здания были большими и плохо освещались. Раздевалка могла пустовать часами, и ее никто не проверял. Лампа в его новых апартаментах еще горела. ш а л о п а й храпел, раскинувшись на спине в своем лотке. У двери в спальню горел ночник, даже два. И это были красные мерцающие глаза Гладис. Приготовить тебе сэндвич, господин фон Липвик? Нет, Гладис, спасибо. Мне совсем не в тягость в холодильной комнате есть почки. Спасибо, Гладис, не стоит. Я совсем не голоден, ответил м о к р е ц тихо закрывая за собой дверь. м о к р е ц лежал на кровати. На верхних этажах царила полная тишина, а он привык к своей постели на п о д т а м т е куда всегда доносились звуки со двора. Но ему не спалось ни из-за тишины. Он лежал, уставившись в потолок, и думал, как глупо, глупо, глупо. Через несколько часов в танте сменятся часовые, никто не станет слишком волноваться из-за отсутствия сычика. Пока не появится деловитый палач, и тогда наступит тревожный момент, когда стражники выберут того, кто пойдет во дворец узнавать, есть ли хоть малейшая вероятность, что заключенного сегодня повесят. Заключенный к этому моменту, наверняка, уже будет за много миль, и даже Вервольф не вынюхает его в такую промозглую ветреную ночь. м о к р и т с я они никак не смогут с этим увязать. но в холодном сыром свете двух часов ночи ему ж и в о представлялось, как волнуется чёртов командор Ваймс, подступая к делу в своей толстолобой манере. Он захлопал глазами. Куда сычек мог убежать? Если верить страже, он не был членом банды. Он просто делал свои собственные марки. И что за человек станет возиться с подделкой марки за п о л п е н и Что за человек? м о к р и т сел. Неужели все так просто? Все возможно. Сычек был очень даже сумасшедшим в тихом потерянном смысле слова. У него был взгляд того, кто давным давно бросил попытки понять мир за пределами Мальбера, т того. Для кого причины и следствия не имеют прямой взаимосвязи? Где такой человек может спрятаться? Мокриц зажег лампу и подошел к развалинам, оставшимся от его шкафа. Он снова остановил свой выбор на сером поношенном костюме. Это была памятная для Мокрица вещь. В нем его повесили. А еще... Это был незаметный костюм для незаметного человека, и его дополнительным преимуществом было то, что он не выделялся в темноте в отличие от черного. п р о д у м а в все загадя, м о к р и ц сходил в кухню и прихватил с буфета две тряпки для пыли. Коридор был сносно освещен лампами, висящими через каждые несколько ярдов, но лампы создают тени, и в одной из них... Рядом с гигантской вазой династии Пин из Гунгунга м о к р и т сказался серой заплаткой на сером фоне. Мимо прошел охранник, предательски неслышный на толстом ковре. Когда он скрылся, м о к р и т сбросился вниз по мраморной лестнице и на нижнем пролете юркнул за горшок с пальмой, который кто-то щел уместным поставить именно здесь. Все этажи банка. Выходили в центральный холл, который, как и на почтамте, шел от первого этажа до крыши. Ой, где! В зависимости от планировки, стражник с верхнего этажа мог видеть нижний этаж. Иногда стражники шли по незастеленному мрамору, иногда на верхних этажах они пересекали изящные мозаичные кладки, которые звенели как колокольчик. м о к р и ц стоял и прислушивался, пытаясь уловить ритм обходов. Патрулей было больше, чем он думал. Ну же, ребята, вы работаете в охране. Как насчет традиционной партии в п о к е р на целую ночь? Ведите себя по-человечески. Это б ы л о п р е к р а с н е й ш е й задачкой. Лучше, чем лазить по крышам, даже лучше ч и х а н и й без правил. А самое лучшее заключалось в том, что даже если его поймают, то он что он ничего просто проверял охрану молодцы ребята нашли меня но нельзя было чтобы его поймали охранник поднялся наверх неторопливым и твердым шагом он прислонился к б а л ю с т р а д е и к неудовольствию мокрица зажег сигаретный о к р о р выглядывая между листьев мокрицу видел как охранник облокотился поудобнее на мрамор И посмотрел на нижние этажи. Он был уверен, что охране нельзя этого делать, еще и курить вдобавок. После нескольких задумчивых затяжек сторож бросил окурок, затоптал его и пошел дальше наверх. Две мысли в голове м о к р и ц а боролись за первенство. Та, что кричала чуть громче, была такой: у него арбалет. Они сначала стреляют. А потом не задают никаких вопросов. Второй голос, дрожащий от негодования, говорил: "Он бросил свой чертов о к у р о к прямо на мраморный пол. Эти высокие латунные штуки с чашками белого песка тут не просто так стоят, между прочим. Когда охранник скрылся наверху, Мокриц сбежал до конца пролета, проехал по мраморному полу на ботинках." с прикрепленными к ним тряпками нашел дверь, ведущую в подвал, торопливо открыл ее и в самый последний момент не забыл закрыть ее за собой бесшумно. Он зажмурился и подождал, не р а з д а д у т с я ли крики и звуки погони. Потом открыл глаза. В дальнем конце подвала стояло прежнее ослепительное свечение, но вода не шумела. случайные капли только подчеркивали глубину абсолютной тишины. Мокриц осторожно обошел хлюпера, который слегка позвякивал, и погрузился в неизведанные тени под великолепными совокуплениями. Если мы построим храм, придешь ли ты? подумал он. Но Бог, на которого уповаешь, никогда не приходит. Это было печально и в каком-то божественном смысле глупо. А что не так? м у к р и т слышал, что миллионы мелких богов по р я д по миру живут под камнями, разносятся ветром, как перекати поле, цепляются за макушки деревьев. Они ждут важного момента, счастливого случая, который может привести к постройке храма, к появлению священнослужителей, к почитателям. которые будут твоими собственными, но они не заглядывают сюда, и несложно догадаться почему. Богам нужна вера, а не логическое мышление. н а ч и н а т ь с о с т р о и т е л ь с т в а храма – это все равно, что дать пару прекрасных башмаков без ногаму. Строительство храма говорило не о твоей вере в Бога, а о твоей вере в архитектуру. Некое подобие мастерской было возведено в глубине крипты вокруг большого старинного камина. Там, с ярким синевато-белым пламенем, работал Игорь, аккуратно выгибая стеклянную трубку. За его спиной в огромных сосудах шипела и пузырилась зеленая жидкость. У Игоря от природы был талант к работе с молниями. и г о р я всегда можно было узнать. Игори изо всех сил старались, чтобы их можно было узнать. Дело было не в одних плесневелых пыльных костюмах, даже не в лишних пальцах и непарных глазах, а в том, что им на голову можно было поставить мяч, и он бы никуда не укатился. Игорь поднял на него взгляд. Готтенмоген, р г о с п о д и н Ты кто такой Евт? Мокриц фон л и п в и к А ты, Игорь, в первой попытке, г о в п о д и н флышает. А тебе много хорошего. Здесь я всегда держать ухо на земле, г о в п о д и н м о к р е ц подавил желание посмотреть вниз. Игорь и метафоры плохо сочетались. В общем, Игорь, дело такое: я хочу привести сюда кое кого, не вмешивая в это охрану, и хотел бы узнать. Нет ли тут дополнительной двери? Чего он не сказал, но что пронеслось между ними в воздухе, ты же Игорь. А когда толпа з а т а ч и в а е т колья и норовит выломать двери, Игорей уже нет на месте. Игори были мастерами уходить не прощаясь. е ф т ь Калитка, к о т о р о й м ы п о л ь з у е т с я говпадин, снаружи ее не о т к р ы в а т Зато ее никогда не в т о р о ж а е т Мукрит с вожделением посмотрел на дождевик на вешалке. Хорошо, хорошо. Тогда я прямо сейчас ею и воспользуюсь. И здесь хозяин, говпадин. Но скоро я вернусь и приведу с собой человека. Этот джентльмен не горит желанием встречаться с городскими властями. О, понимаю, говпадин. Давай им вилы, и они р е ш а ю т что в Уфе з д е в ь им принадлежать, г о с п о д и н Но он никого не убивал, ничего такого. Я Игорь г о с п о д и н Мы не задавает вопросов. Правда? Почему? Не знаю, г о с п о д и н Не впрашивал. Игорь вывел м о к р и ц а к низенькой двери, выходившей на грязную, захламленную лестницу. которую наполовину затопило неутомимым ливнем. Мокриц задержался на пороге. Вода уже проникала под его серый костюм. Еще один вопрос, Игорь. И я, г о в п а д и н я только что проходил мимо хлюпера, и в нем была вода. Правильно, г о в п а д и н Что-то не евть так? Она двигалась, Игорь. Разве она должна двигаться в такое время суток? О, это просто фифонные переменные, г о с п о д и н Это постоянно проиходит. Ахсифонные. Ну прямо от сердца отлегло. Когда будешь возвращать, фя, просто п о в т у чай, как ц и р ю л ь н и к и к а в т о п р а в ы г о с п о д и н Что что? Дверь захлопнулась. Игорь вернулся на свое рабочее место и зажег газ. Некоторые стеклянные трубочки, лежавшие перед ним на зеленом фетре, были какие-то не такие и дезориентирующим образом отражали свет. Смысл, Игорей, суть, Игорей. Короче, большинство людей обращали внимание только на неопрятную одежду, жидкие волосы, косметические клановые шрамы, швы и ш е п е л я в о с т ь Возможно, потому что кроме этого смотреть там было, в общем-то, и не на что, и слушать, кроме шепелявости, нечего. п о этому люди забывали, что почти все наниматели Игорей были по общепринятым меркам не в своем уме. Попроси их построить громопривод и расставить сосуды для хранения молний, и они рассмеются тебе в лицо. Примечание. Скорее всего, они рассмеются тебе в лицо, даже если просто сказать слово "сосиска". Они вообще много смеются. Конец примечания. О, этим людям отчаянно был нужен кто-то с полноценным функционирующим мозгом, и у каждого Игоря был в запасе как минимум один. Игори были умны. И именно поэтому, когда в воздухе начинало пахнуть жареным, они всегда оказывались в другом месте. Еще они были перфекционистами. попроси их что-нибудь построить, и ты не получишь то, что просил. Ты получишь то, что хотел. В паутине своих отражений х л ю п а л хлюпер. Вода поднялась по тонкой трубке и закапала в стеклянную чашку. Чашка опрокинулась на крошечный балансир, балансир накренился и открыл маленький клапан. Последний обитель юсычика Дженкинса, если верить правде, был короткий переулок. Номера дома у к а з а н о не было, потому что короткого переулка хватало только на одну дверь. Дверь болталась на одной петле, но была прикрыта. Обрывок черно-желтой веревки намекал тем, кому не хватило выломанной двери, что недавно сюда н а в е д а л а с ь стража. Мокрид столкнул дверь, и она, сорвавшись с петли, рухнула в реку дождя, текущую по переулку. Искать долго не пришлось, потому что сычек не прятался. Он сидел в комнате на первом этаже, окруженный свечами и зеркалами. С блаженным видом на лице он рисовал. Увидев мокрица, он выронил кисть, схватил славкий тюбик и поднес его к рту, чтобы проглотить. Не заставляй меня это делать! Не заставляй меня это делать! з а т а р а т о р и л он, дрожа, как осиновый лист. Это зубная паста? спросил м о к р и ц Он принюхался к воздуху в этой очень обжитой мастерской и добавил. Тебе не повредило бы? Это убо желтая самая ядовитая краска в мире. Назад или я скончаюсь в муках? – пригрозил фальшивомарочник. Наверное, самая ядовитая все-таки агатянская белая, но она вся закончилась, какая досада. Сычек спохватился, что ушел от темы, и тут же повысил голос вновь. Но это тоже очень даже ядовитая. Яды всегда вызывали у мокрицы интерес, а будучи талантливым теоретиком, много можно узнать. Мышьяковая смесь? – спросил он. Все знали про агатянскую белую, об убе желтой он слышал впервые, но мышьяк существовал во многих привлекательных вариациях. Главное не облизывать кисточку. Это ужасная смерть, – продолжал он. Ты будешь плавиться несколько дней, если говорить коротко. Я туда не вернусь. Я туда не вернусь, взвизгнул сычек. Когда-то ее использовали вместо белил. Продолжал м о к р е ц подступая чуть ближе. Назад, я это сделаю, клянусь, я это сделаю. Вот откуда пошла фраза "до смерти красиво". Добавил он, приближаясь. Он бросился на сычика, и тот сунул тюбик в рот. Мокриц вырвал его, отмахнулся от маленьких влажных рук художника и осмотрел тюбик. "Ну, так я и думал", сказал он и сунул тюбик себе в карман. "Ты забыл снять колпачок. Типичная ошибка новичка." Сычек помешкал и спросил: "А разве б ы в а ю т люди, у которых есть большой опыт самоубийств?" Господин д ж е н к и н с послушай меня. Я здесь, начал Мокриц. Я не пойду обратно в тюрьму. Я не пойду, заголосил тот, отступая назад. Вот и прекрасно. Я хочу предложить тебе. За мной следят, признался сычек. Постоянно следят. Ага. Это было лучше е с а м о у б и й с т в о красками, но не на много. Ты. Имеешь в виду в тюрьме? – спросил м о к р е ц чтобы не делать поспешных выводов. За мной везде следят. Один стоит прямо у тебя за спиной. м о к р е ц запретил себе оборачиваться, потому что от этого недолго и до безумия. Впрочем, оно стояло прямо перед ним, здесь и сейчас. Мне жаль это слышать, ц ы ч е к Поэтому он задумался и решил: почему бы и нет? На нем же сработало, поэтому я расскажу тебе об ангелах, сказал м о к р е ц у о г о в а р и в а л и что с появлением в городе Игорей Грозы стали чаще идти. Гром утих, но дождь лил так, как будто у него вся ночь была впереди. Вода плескалась вокруг ботинок м о к р е ц а который стоял перед невзрачным банковским черным ходом. И пытался вспомнить стук цирюльников костоправов. Ах да, это был старый мотивчик, звучавший так: падам пам пам, рам пам пам. Проще говоря, постричь, обрить, брюхо вскрыть. Дверь открылась немедленно. Мой глубочайшие извинения за отфут в тви в крипа. Господин, но эти петли ни в какую. Просто помоги мне вот с этим, перебил м о к р е ц который п р о с е д а л под весом двух тяжелых коробок. Знакомься, это господин д ж е н к и н с Можешь организовать ему постель здесь, внизу. И ты совершенно случайно не мог бы поменять ему внешность? Больше, чем ты можешь себе представлять, господин, в о о д у ш е в и л с я Игорь. Я скорее имел в виду, собственно, постричь и обрить. Ты Можешь это сделать? Игорь посмотрел на м о к р и ц а страдальчески. т е х н и ч е с к и я, кавтоправы могут проводить и парикмахерские операции. Вифочки там тронуть? Нет, нет, пожалуйста, оставь его височки в покое. Я имею в виду, да, г о с п о д и н Я могу его подвтригать, со вздохом сказал Игорь. Висках у меня так часто стучит, вставил Сычек. Хочешь, можем их заменять, спросил Игорь, не утрачивая надежды найти что-то светлое в сложившейся ситуации. Какой изумительный свет, воскликнул Сычек, пропуская это предложение мимо ушей. Здесь светло, как днем. Какое счастье, сказал м о к р е ц А теперь ложись спать, сычек. Не забывай, что я тебе сказал. Утром ты сделаешь эскиз первой настоящей о д н о д о л л а р о в о й банкноты. Ты меня понимаешь? Сычек кивнул, но мыслями он был уже где-то в другом месте. Мы же договорились, да? спросил м о к р е ц Ты нарисуешь банкноту такого качества? что никто другой не сможет ее воспроизвести. Я показывал тебе свои пробы. Я знаю, ты можешь намного лучше. Он взволнованно смотрел на этого человечка. Мокриц увереннее сомневался, что Сычек не был сумасшедшим, но в то же время мир во многих своих проявлениях явно происходил для него где-то не здесь. Сычек, разбиравший вещи в коробках, замер. Я не знаю, как это, сказал он. В каком смысле? Не понял м о к р е ц Я не умею придумывать. Сычек уставился на кисточку, как будто ожидал, что она сейчас засвистит. Но ты же фальсификатор. Твои марки выглядят лучше наших. Ну да. Но у меня нет твоего. Я не знаю, с чего начать. То есть. Мне нужно от чего-то отталкиваться, то есть когда оно есть, я могу. Времени сейчас, наверное, четыре часа, подумал Мукриц. Четыре часа. Ненавижу, когда четыре часа бывает дважды в день. Он выхватил лист бумаги из коробки сычика и взял карандаш. Вот, сказал он, начни с С чего? С богатства, ответил Мокрит себе вслух. С богатства и стабильности. Это лицо нашего банка. п о больше узорных завитков, их сложно подделать. Панорама вид города. Точно а н к м а р п о р к Все на благо города. Голову в и т и н а р и потому что этого все ждут и жирную единицу, чтобы до всех дошло. Да и герб, как же без герба? А внизу? Карандаш быстро чертил на бумаге. Устое место для подписи председателя, то есть, извиняюсь, для лапы председателя. А на обороте? Короче, нам нужны мелкие детали, сычек. Какой-нибудь Бог придаст нам солидности из тех, что повеселее. Как бишь зовут того парня с трехзубой вилкой? В общем, кого-то вроде него. тонкие линии, сычек, вот что нам нужно, и корабль, люблю корабли. Еще раз напомним, что это стоит доллар. Хм, да, и мистика лишней не бывает. Люди во все на свете поверят, если это покажется древним и загадочным. Сравнится ли в з е н и ц е вдовье й блеск одной монеты со светом ослепительного солнца? Что это значит? Без понятия, ответил Мукриц. Я это только что придумал. Зарисовав все, он протянул бумагу сычику. Что-то в этом духе, сказал он. Вперед. Хватит тебе этого для начала. Я попробую, пообещал сычек. Хорошо. Увидимся зав позже. Игорь за тобой присмотрит. с ы ч и к уже смотрел в пространство. Мокриц отвел Игоря в сторону. Только постричь и побрить, ладно? Дело твое, г о в п о д и н Правильно ли я полагаю, что г о в п о д и н не желает п е р е ф и к а т ь с я ф а в т р а ж е й Совершенно верно. Найн проблем, г о в п о д и н а фмелюф предлагает в м е н я е т ему имя. Хорошая мысль. Что у тебя на уме? Мне нравит с я клямф, г о в п а д и н хорошая фамилия, а по чавти имени экзорбит. Первое, что приходит в голова. Правда? И откуда оно там взялось? Нет, не отвечай. Экзорбит клямс. Мокриц поразмыслил, но в такую ночь к чему спорить, особенно когда такая ночь уже такая рань. Решено. Экзорбит Клямс, пусть он даже имя д ж е н к и н с забудет, добавил м о к р е ц с тем, что в последствии оказалось серьезной недальновидностью. м о к р е ц проскользнул наверх в свою спальню, ему даже ни разу не пришлось прятаться в тени. На рассвете охрана всегда не в лучшей форме. Все закрыто на все замки. Кто сюда вломится? Внизу, среди сводчатых совокуплений художник, ранее известный как Сычек, разглядывал эскизы мокрица и чувствовал, что мозг начинает оживать. В традиционном смысле слова он отнюдь не был сумасшедшим. По определенным меркам Сычек был абсолютно здоров. Когда он сталкивался с миром, слишком шумным, сложным и непостижимым, чтобы с ним справиться. Он сужал этот мир до размера небольшого пузыря, где было место только для него и его палитры. Там было тихо и уютно. Шум оставался где-то далеко, и они не могли следить за ним. Господин Игорь, позвал он. Игорь о т в л ё к с я от ящика, в котором копался. В руках он держал нечто вроде металлического дуршлага. Чем могу бывать п о л е з н о й г о с п о д и н Можешь достать мне старые книги с изображениями богов, кораблей и, например, с видами города. Я, г о с п о д и н на Лабифтвской улице быть антикварная букинифтичевская лавка. Игорь отложил прибор в сторону, достал из-под стола старую кожаную сумму и немного поразмыслив. положил в нее молоток. Даже в мире новоиспеченного господина Клямса было так поздно, что уже рано. О, я уверен, это может подождать до рассвета, заверил он. Я всегда ходит по магазинам в ночь, господин, успокоил его Игорь, когда хочу поторговать, т ф я Мокриц проснулся слишком рано. И увидел перед собой ш а л о п а я который стоял у него на груди. У него в пасти громко пищала резиновая косточка. На м о к р и ц в результате натекло немало слюней. За ш а л о п а е м стояла Гледис, за Гледис двое в черном. Его светлость согласился тебя принять, господин фон л и п в и к весело сказал один. Мокриц постарался утереть слюну сладко на пиджака, но преуспел только в том, что начистил костюм. А я хочу его видеть. Один из людей в черном улыбнулся. О, -о, -о, да. После О, -о, -о, -о да. После повешений у меня всегда разыгрывается аппетит, сказал лорд в и т и н е р и аккуратно поедая яйцо вкрутую. Ты не находишь? э Меня вешали только один раз, сказал Мокриц. Не сказал бы, что много думал тогда о еде. Дело должно быть в утренней прохладе. Витинри пропустил его слова мимо ушей. Она пробуждает чувство голода. Впервые за время их встречи он с озабоченным видом посмотрел на Мокрица. Что же это? Ты не ешь? Господин фон л и п в и к нужно поесть. Ты выглядишь измотанным. Надеюсь, ты не устаешь на работе. Мокриц пришел к выводу, что где-то по дороге к дворцу он ступил в другое измерение. Наверняка именно это и произошло. Другого объяснения он не видел. А кого повесили? спросил он. Сычика д ж е н к и н с а Фальшиво марочника, сказал в и т и н а р и вновь принимаясь скрупулезно отделять белок от желтка. Стук-постук. Стук. Быть может, господину фон Липвигу больше по вкусу фрукты? Или это твое любимое варево из орехов и злаков, истязающее кишечник? Сию минуту, сэр. в и т и н а р и подался вперед, как будто посвящая м о к р и ц а в тайну. Повар вроде бы готовит копченую рыбу для стражников, очень укрепляет силы. Ты верно какой-то бледный. Тебе не кажется, что он какой-то бледный? Стук-постук. б о л е з н е н н о бледный, сэр. Как будто в ухо ему по каплям лили кислоту. Мокриц лихорадочно соображал, но не нашел ничего лучшего, как спросить. Много ли собралось зрителей? Не очень. Похоже, мероприятие не получило достаточного освещения в прессе, сказал Витинри. И преступление не включало вёдра крови. Народ от такого в восторге. Зато сычик Дженкинс присутствовал. Отда. Он никому не перерезал горло, но выпускал кровь из города каплю за каплей. Витинри отделил весь яичный белок и съел его. оставив нетронутым яркий желток. Что бы я сделал на месте в и т и н а р и если бы узнал, что мою т ю р ь м у вот-вот поднимут на смех? Ничто так не подрывает авторитета, как смех, думал м о к р е ц А главное, что бы сделал он, если бы был на своем месте, где он собственно и есть? повесил бы кого-нибудь другого. Вот что. Выбрал бы в к у т у з к е какого-то несчастного примерно сходных очертаний, который ожидал там своего пенькового фанданга, и предложил ему сделку. Повесить его все равно повесит, только под именем сычика Дженкинса. А то м о г л а с я т что подсадной был помилован, но скончался от несчастного случая или чего-то в этом роде, а его старушка мать и жена с детишками получат мешок монет и избегут небольшого позора. А толпа получит свою казнь. И Белли стару теперь, если повезет, доверит разве что драть плевательницы. Правосудие или некое его подобие в о с т о р ж е с т в у е т и всем дадут понять, что преступление против города стоит совершать только тем, у кого железная шея. И то не факт. м о к р и ц п о й м а л себя на том, что поглаживает шею. даже теперь он иногда просыпался посреди ночи в тот самый миг, когда под его ногами разверзалась пустота. Витинари не сводил с него взгляда. На его лице не то чтобы играла улыбка, но у м у к р и ц а возникло щекочущее загривок чувство, что когда он попытался мыслить как Витинари, его светлость проскользнул с этими мыслями к нему в голову. к большой черный паук с г р о з д ь ю бананов и принялся лазить там, где ему не место. Тогда Мокриц со всей неотвратимостью понял одно: Сычек бы в любом случае не умер, не с его талантом. Под дверцей люка для него открылась бы новая жизнь, как и для Мокрица. Он бы очнулся и получил предложение от ангела. которое для сычика состояло бы в светлой комнате, трехразовом питании, выносе горшка по первому требованию и любых чернилах, какие он мог пожелать. С точки зрения сычика это был бы рай, а витинари заполучил бы лучшего в мире фальсификатора на службу своему городу. о б о г е я встал у него на пути, я на пути у витинари. Оранжево-золотистый шарик отвергнутого желтка блестел у Вити на ринотарелке. а что твои грандиозные планы по бумажной валюте продвигаются? – спросил его светлость. Я столько об этом слышал. Что? Ах да, <кх> хочу поместить ваше лицо на банкноту с вашего позволения. О, пожалуйста, не самый плохой способ сохранить лицо. Тебе ли не знать? Я ему нужен, подумал м о к р е ц р а с с л ы ш а в эту никакую не угрозу. Но насколько? Понимаете, я, возможно, твоя светлая голова поможет мне решить одну загадку, господин фон л и п в и к Виттинари вытер губы салфеткой и отодвинул стул. Следуй за мной. Стук-постук. Стук. Принеси мне кольцо и клещи. На всякий случай. м о к р е ц поплелся за ним. Витинари вышел на балкон и прислонился спиной к балюстраде, отвернувшись от окутанного туманом города. Еще довольно облачно, но солнце может выглянуть в любую минуту. Согласен? спросил он. м о к р е ц посмотрел в небо. Сквозь завесу облаков просвечивал бледно золотой, как яичный желток, лоскут. Что же у него на уме? Да уже скоро, решил с я о н Секретарь передал в и т и н а р и небольшую шкатулку. Шкатулка с вашим п е р с н е м сказал м о к р и ц Замечательно, господин фон л и п в и к ты всегда так наблюдателен. Бери его. м о к р и ц с опаской взял кольцо. Оно было черным и странным на ощупь. почти как живое. Ви, как будто смотрела прямо на него. Тебе ничего не кажется в нем необычным? – спросил Виттинери, внимательно за ним наблюдая. Оно теплое, – ответил Мокриц. Верно, это от того, что оно сделано из стиксия. Он считается металлом, но я убежден, что это сплав. При том полученный посредством волшебства. Гномы изредка находят его в регионе Лока, и он стоит очень дорого. Когда-нибудь я напишу монографию о его увлекательной истории, но пока у п о м я н у лишь, что, как правило, его предпочитают те, кто по образу жизни и личным предпочтениям передвигается в темноте, и, разумеется, те, кому жизнь без риска кажется неполноценной. Стикси смертельно опасен. На солнце он за несколько секунд прогревается до температуры плавления железа. Никто не знает почему. м о к р е ц посмотрел на затянутое небо. Вареный яичный солнечный свет спрятался за очередной грядой туч. Кольцо остыло. Кольца из стиксия – повальное увлечение среди молодых убийц. Обычно в течение дня они носят поверх кольца расшитую черную перчатку. Риск – вот что главное, господин фон л и п в и к Это жизнь со смертью в кармане. В самом деле, иные люди и тигра за хвост дернут из хулиганства. Конечно, те, кто заинтересован в престиже больше, чем в опасности, носят только перчатку. Как бы то ни было, поздней ночью около двух недель назад единственный в городе обладатель запаса с т и к с и я и мастер по его ковке был убит. Убийца бросил на месте преступления мятную бомбу. ч т о т ы об этом скажешь? Не буду смотреть, думал Мукриц. Это просто игра. Он нарочно хочет заставить меня дергаться. Что-нибудь пропало? – спросил он. с т р а ж а не знает, потому что видишь ли какое дело, то, что было украдено, отсутствовало на месте преступления. Допустим, тогда что было оставлено? – спросил Мокрицы подумал. Он тоже не смотрит на небо. Драгоценные камни и несколько унций стиксия в сейфе, ответил в и т и н а р и Я не спросил, как он был убит. Как он за столом, арбалетным выстрелом в голову. Неправда ли увлекательно, господин фон л и п в и к Значит, это наемник, предположил м о к р и ц лихорадочно. п р е д н а м е р е н н о е у б и й с т в о Мастер не расплатился по долгам. Может, он был скупщиком к р а д е н о г о и решил кого-то кинуть? Слишком мало данных. Их всегда мало, сказал в и т и н а р и Мой головной убор возвращается из чистки немного не таким, как прежде. А молодой человек, который там работает, погибает в пьяной драке. Бывший садовник. Возвращается во дворец под покровом ночи, чтобы купить поношенные сапоги стук по стук. Зачем? Возможно, мы никогда этого не узнаем. Почему мой портрет в прошлом месяце был украден из королевской картинной галереи? Кому это выгодно? Хм. А почему этот Стиксий оставили в сейфе? Хороший вопрос. Ключ был у него в кармане. Так какой же мы имеем мотив? Слишком мало данных. Месть? Молчание? Он смастерил что-то опасное? Из этой штуки можно сделать нож? Ага, уже теплее, господин фон л и п в и к Не оружие, потому что скопление с т и к с и я в размерах, превышающих размеры кольца, имеет свойство спонтанно взрываться. Но он был жадным человеком, это правда. Он с кем-то поссорился, предположил Мокриц. И да, мне действительно становится теплее. Спасибо за внимание. И для чего вам щипцы? Поднять кольцо, когда оно провалится сквозь мою ладонь? Свет а с т а н о в и л о с ь больше. Мокриц уже видел слабые тени на стене, чувствовал под струйкой, сбегающей по позвоночнику. Интересная мысль. Дай мне кольцо. сказал в и т и н а р и протягивая шкатулку. А, все-таки это был спектакль, чтобы меня напугать, подумал м о к р е ц бросив злополучный перстень в шкатулку. Я даже не слышал никогда о с т и к с и Наверняка он все это придумал. м о к р е ц почувствовал жар и увидел, как кольцо, падая в шкатулку, вспыхнуло ослепительно белым. Крышка захлопнулась. И перед глазами Мукрица осталось фиолетовое пятно. Удивительная вещь, не находишь? спросил Витинери. Было б е з р а с с у д н о с твоей стороны все это время держать его в руках. Я же не чудовище. Нет, чудовище не стало бы играть таких шуток с моей головой, подумал Мукрица. По крайней мере, пока она все еще у тебя на плечах. В общем, по поводу сычика я не думал, начал он, но Витин р е ж е с т о м прервал его. Не понимаю, о чем ты, господин фон л и п в и к Я пригласил тебя сюда в качестве действующего председателя королевского банка. Я, а правильнее сказать город, хочет взять полмиллиона долларов под двухпроцентную ставку. Но ты, конечно, в праве отказать мне. Столько мыслей бросилось на у т е к из головы Мокрица, что осталась только одна: нам понадобятся банкноты покрупнее. Мокриц п р и м ч а л с я в банк и прямиком направился к двери под лестницей. Ему нравилось в подвале. Здесь было свежо и тихо, если не считать бурления Хлюпера и чих-та криков. Последнее было лишним, да? В голове у него плескались розовые яды невольной бессоницы, н но он снова перешел на бег. Бывший сычик сидел на стуле, на его гладко выбритом лице красовалась остроконечная бородка. На голове у него был надет металлический шлем, от шлема бежали проводки к светящемуся щелкающему устройству, которому мог быть причастен только Игорь. В воздухе пахло грозой. Что ты делаешь с этим несчастным? закричал Мокриц. Я меняет ему мыфли, гавпадин, ответил Игорь и потянул здоровенный рубильник. Шлем зажужжал, клямс заморгал. Щекотно, сказал он, и на вкус почему-то как земляника. Ты бьешь м о л н и и прямо ему в голову, воскликнул Мокриц. Это варварство, н а й н гавпадин. Варвары так не умеет, не возмутимо ответил Игорь. Я вфего нафего вынимает у него фе плохие во впоминания и ф о х р а н я е т их. Он сдернул покрывало с большой банки, наполненной зеленой жидкостью, в которой болталось что-то продолговатое, утыканное проводками. Вдев. Ты перекладываешь его мозг в репку? Это т у р н е п ф Ответил Игорь. Удивительные у них способности, не правда ли? произнес голос сбоку Мокрица. Он посмотрел вниз. Клямс снял шлем и широко ему улыбнулся. Он весь лучился и казался полон сил. Это к и й усовершенствованный продавец обуви. Игорь даже костюм ему пересадил. Как ты себя чувствуешь? спросил Мокриц. Прекрасно. Что это было? Сложно объяснить, сказал Клямс. Но на слух было, как малина. А, но ну в таком случае все в порядке. Но ты точно хорошо себя чувствуешь? Ты в себе? Не унимался м о к р е ц выискивая подвох. Где-то он должен был быть. Но сы -э экзорбит выглядел счастливым, уверенным в себе и энергичным, как выглядит человек. Готовый взяться за все, что подкинет ему жизнь и выжить из этого максимум. Игорь сворачивал проводочки с самодовольным видом. Там, где подо всеми шрамами, вероятнее всего было его лицо. Мокрицу стало немного стыдно. Он был убервалским ь пареньком, как и многие другие. Он преодолел перевал Виленус в поисках богатства. Поправка. чужого богатства и не имел никакого права подхватывать модные равнинные предрассудки оклане Игорей. В конце концов, они ведь просто нашли практическое применение тому, что проповедовали и многочисленные жрецы, а именно, что тело лишь громоздкий покров из дешевых материалов, обтягивающий н е о с я з а е м у ю вечную душу, и, следовательно, менять отдельные его фрагменты как запчасти. Это все равно, что одеваться в магазине поношенной одежды. и г о р ь всегда огорчало и удивляло, почему же люди не видят, что это и логично, и рационально. Но только пока топор не выскользнет из рук, и людям срочно не потребуется новая конечность. В такой момент даже Игорь покажется красавцем. Чаще всего они были практичными. Игори. со своей невосприимчивостью к боли, удивительными способностями к исцелению и навыками проведения операции на самих себе при помощи ручного зеркальца, запросто могли бы не выглядеть как к о р о т ы ш к а дворецкий, которого выставили на месяц под проливной дождь. Но даже у Игорей, которые сплошь были красавцы, всегда присутствовала какая-то деталь, дополняющая образ. изящно вырезанный шрам под глазом, кольцо декоративных швов вокруг запястья. Это смущало, но зато Игорь все делали от чистого сердца, даже если это было чужое сердце. Э -э, отлично сработано, Игорь. Выдавил из себя мукриц. Теперь-то ты готов заняться банкнотой, господин э -э, Клямс. Улыбка господина Клямса лучилась тысячей солнышек. Уже, объявил он, еще с утра. Не может быть. Еще как может. Вот, взгляни. Он подошел к столу и взял листок. Банкнота переливалась лиловым и золотым. Богатство исходило от нее лучами. Рисунок как будто парил над бумагой, точно миниатюрный ковер самолет. В ней чувствовались деньги, тайны и традиции. Сколько же денег мы наделаем? – проговорил м о к р е ц А куда деваться? – добавил он мысленно. Придется отпечатать по меньшей мере шестьсот тысяч штук, если только не ввести номинал покрупнее. Но вот она, такая прекрасная, что хотелось плакать. делать еще много-много таких и складывать в кошелек. Как ты успел за такой короткий срок? Это в основном банальная геометрия, сказал господин Клямс. Господин Игорь оказал мне любезность и изготовил приборчик, который пришелся очень кстати. Это, конечно, не окончательный вариант, и за обратную сторону я еще не брался. Думаю, прямо сейчас и примусь, пока я еще свеженький. Ты думаешь, что можешь сделать еще лучше? – спросил Мокриц мысленно падая н и ц перед гением. Я весь полон энергии, – воскликнул Клямс. Это из-за электролитов, – сказал Мокриц. Нет, в смысле теперь я так отчетливо вижу, что должно быть сделано. Раньше все было как непосильный груз, а сейчас такое ясное и светлое. Что ж, рад слышать, сказал Мокриц, правда не вполне искренно. Прошу меня извинить, но мне еще банком управлять. Он бегом миновал арки и выскочил в незаметную дверь, ведущую в центральный холл, где чуть не столкнулся с Бентом. А, господин фон л и п в и к я как раз э, вас искал. У тебя что-то важное, господин Бент? Старший кассир заметно оскорбился. Можно подумать, он стал бы беспокоить Мокрица по неважным вопросам. У монетного двора собралось много людей, сказал он, с т р о л л я м и и телегами. Они утверждают, что вы, якобы, поручили им установить. Бенц содрогнулся. Печатный станок. Все так, сказал Мокриц. Они от Цимера и Шпулькса. Мы обязаны печатать деньги здесь. Это выглядит официально. И так мы сможем контролировать, кто и что выносит отсюда. Господин фон л и п в и к вы превращаете банк в сырк. Что ж, у меня есть цилиндр, господин Бенд, так что полагаю я ш т а л м е й с т е р сказал он со смехом, чтобы разрядить обстановку, но лицо Бента вдруг стало мрачнее тучи. В самом деле, господин фон л и п в и к Из чего вы взяли, что цирком руководит к о н ф е р е н с ь е Вы сильно заблуждаетесь, сэр. И почему вы игнорируете остальных акционеров? Потому что они не понимают сути банка. Хочешь пойти со мной на монетный двор? И он зашагал по холлу широкими шагами, л а в и р у я между очередями. А вы, стало быть, понимаете судьбанка? – спросил Бенд, следуя за ним дерганый по ступью фламинго. Учусь. Почему у нас перед каждым окошком очередь? – спросил м о к р е ц Если какой-то клиент отнимет много времени, вся очередь застопорится. Потом люди станут прыгать влево вправо по соседним очередям, обернуться не успеешь, как кому-нибудь голову пробьют. Пусть выстроиться в одну общую очередь и подходит к ближайшему освободившемуся окошку. Люди не станут возражать против длинной очереди, если будут видеть, что она движется. Извини, господин. Последняя относилась к посетителю, на которого он наткнулся. Тот устоял на ногах. Ухмыльнулся мокрицу и произнес голосом из прошлого, который должно было и дальше оставаться надежно похороненным. Кто бы мог подумать, Альберт, мой кореш, у тебя тут все пучком, я смотрю, а? Незнакомец выплевывал слова сквозь плохо подогнанные вставные зубы. Желтые костюмчики носить повадился. Жизнь м о к р и ц а пронеслась у него перед глазами, и даже не пришлось для этого умирать, хотя и казалось, что конец близок. Это был Крибенс. Это мог быть только Крибенс. Воспоминания о г о р о ш и л и его, горошина за горошиной, зубы, проклятые вставные зубы. Крибенс на них нарадоваться не мог. Он выдрал их изо рта ограбленного им старика. пока бедняга лежал и п о м и р а л со страха, он все шутил, что его зубы себе на уме, и они плевались и выскакивали и заговаривались и сидели в о рту так криво, что однажды перекрутились там и укусили его за глотку. Он вынимал их и разговаривал с ними. И а, -а г р х они были такие старые и все в пятнах. Вырезанные из моржовой кости, они были снабжены тугой пружиной, и иногда голова к р и б е н с а откидывалась так далеко, что можно было заглянуть ему прямо в ноздри. И все это выплыло на поверхность, как дохлая рыба в аквариуме. Его звали просто к р и б е н с Никто не знал его имени. м о к р и ц сошелся с ним хм, лет десять назад. Одной зимой в Убервальде и они провернули старую аферу с наследством. к р и б и н с был намного старше Мокрица и до сих пор испытывал какие-то гигиенические трудности, из-за чего от него всегда пахло бананами. А каким он был мерзавцем! Профессионалам знакомо понятие чести. Всегда есть люди, у которых ты не станешь красть, и вещи, которые ты не станешь красть. У тебя должен быть стиль. Без стиля не взлетишь. У к р и б е н с а не было стиля. Он не был агрессивен, особенно если б ы л риск получить сдачи. Но в нем сидела какая-то обобщенная, гнусная, вкрадчивая злоба, от которой у мукрица скребло внутри. Какие-то проблемы, господин фон л и п в и к спросил Бенд, сверля к р и б е н с а взглядом. Что? О, нет, сказал Мокриц и подумал, это шантаж. А все из-за той картинки в газете. Но к р и б и н с ничего шеньки не мог доказать, ничего. Вы меня с кем-то спутал, господин, сказал Мокриц. Он огляделся. Очереди продвигались, никто не обращал на них внимания. к р и б и н с склонил голову набок и посмотрел на Мокрица с любопытством. Путаю, господин. Может быть, очень может быть, что и путаю. Вечно в пути, каждый день новые знакомства. Ну т ы понимаешь, хотя откуда бы тебе понимать, если ты не Альберт Штеклярш. Однако странно, господин, у тебя ведь его улыбка. А улыбку ее сложно изменить. Она же как бы впереди тебя. Как будто ты шам из жань ее выглядываешь, чавк. Улыбка у тебя в точности как у юного Альберта. Смышленый был парень и до чего шустрый. Я его научил всему, что знаю. На что ушло десять минут, подумал Мукриц, и еще год на то, чтобы забыть. Это из-за таких как ты у преступников дурная слава. Ты не бойся, спрашиваешь себя, можно ли отмыть г о р б а т о г о до бела? Мог ли тот пройдоха, которого я знал много лет назад, сойти с кривой дорожки и встать напрямую? р и б и н сбросил взгляд на м о к р и ц а и поправился. Ой, нет, конечно же нет! Ты же меня впервые видишь? н о меня повязали в псевдополисе. Такие брат дела бросили за решетку за злостное бродяжничество, и там я нашел Ома. А его-то за что? Глупая шутка, но Мокриц не смог сдержаться. Не я р н и ч а й господин, не ярничей, серьезно ответил к р и б и н с Я изменился, кругом изменился, и мое дело нести благую весть, господин. И тут, двигаясь со скоростью змеиного жала, к р и б и н с извлек из засаленного пиджака мятую жестянку. Преступления мои тянут меня на дно, как цепи из к а л е н н о г о железа, господин, как цепи. Но я жажду сбросить себя это бремя через добрые дела и исповедь, особенно последние. Мне многое надо снять с души, прежде чем я снова смогу спокойно спать. Он погремел банкой. На детишек, господин. Если бы я никогда раньше не видел, как ты отрабатываешь этот номер, я бы, может, и поверил, подумал м о к р е ц р а с к а и в ш и й с я вор был одним из старейших трюков в их деле. Что ж, рад это слышать, господин Крибенс, сказал он. Мне жаль, что я не тот друг, которого ты ищешь. Возьми от меня пару долларов на детишек. Монеты з в я к н у л и одно банки. п р е м н о г о благодарен, господин Стеклярс, ответил Крибенс. м о к р е ц т о л ь к о слегка улыбнулся. Вообще-то я не господин Стеклярс, господин. Я называл его Крибенсом. Только что. Я н а з в а л его Крибенсом. Он не называл мне свое имя. Он заметил? Наверняка заметил. То есть, прошу прощения, я хотел сказать преподобный. Выкрутился он, и обычный человек не заметил бы ни мимолетной паузы, ни умелой увёртки. Но Крибенс не был обычным человеком. Благодарю, господин фон л и п в и к ответил он, и Мокрицу слышал и растянутое господин, и у д а р н а я е д к а я фон л и п в и к Попался, говорили эти интонации. к р и б и н с подмигнул Мокрицу и зашагал по банковскому холлу, брецая жестянкой под аккомпанемент собственных зубов, исполняющих жуткие стоматологические этюды. Горе, много горя тому человеку, кто словами обкрадывает ближнего и до да присохнет язык его к небу. Чпок! Не пожалеете пара медиков для бедных сироток. Шиш! Братья и шестры тем, кто дает. Вс. Вождасца, в общем и целом. Нужно позвать охрану, заявил Бенд. Нельзя допускать нищих в банк. Мокриц схватил его за руку. Нет, сказал он настойчиво. Не при всем же народе. Грубое обращение со с л у ж и т е л е м церкви. На нас будут косо смотреть. Похоже, он скоро уйдет. Вот теперь он оставит меня мариноваться, думал Мокриц. Когда к р и б и н с как ни в чем не бывало, направился к выходу. Так он работает. Он раскрутит меня и будет ходить за деньгами снова и снова. Допустим, но что к р и б и н с мог доказать? И нужны ли тут вообще доказательства? Если он начнет трезвонить об Альберте Стеклярсе, дело может принять дурной оборот. б р о с и т ли в и т и н а р и его на съедение волкам? Возможно, скорее всего. Можно биться об заклад, что Патриций не стал бы играть в воскрешение без аварийного плана. У него хотя бы есть немного времени в запасе. к р и б е н с не станет спешить с окончательным ударом. Ему нравилось смотреть, как люди мучаются. С вами все в порядке? спросил Бенд. Возвращаем Мокрица обратно в реальный мир. Что? Ах да, в полном. Ответил он. Нельзя поощрять подобное поведение в банке. Мокриц о т р я х н у л с я Вот тут ты прав, господин Бенд. Ну что, на монетный двор? Да, сэр. Но я предупреждаю вас, господин фон л и п в и к этих людей красивыми словами не подкупишь. Инспекторы, проговорил господин т е н е в и к Десять минут спустя, пробуя слово на вкус, как конфету. Мне нужны люди, которые чтят высокие традиции монетного двора, сказал Мокриц, не добавив, например, чеканить монеты очень медленно и брать работу надом. Инспекторы, повторил господин т е н е в и к За его спиной люди из подсобок. мяли в руках фуражки, в изумлении уставившись на мокрица, за исключением тех моментов, когда слово брал господин т е н е в и к Тогда они смотрели ему в затылок. Все они собрались в официальной подсобке господина т е н е в и к а которая лепилась высоко на стене, как ласточки на гнездо. Стоило кому-то пошевелиться, подсобка скрипела. И мне понадобится пара человек. Чтобы разобраться с внештатными сотрудниками, продолжал м о к р е ц Но ваша основная задача — понаблюдать, чтобы люди господина Шпулькса прибыли вовремя, вели себя подобающе и соблюдали правила безопасности. Безопасности, повторил господин т е н е в и к пробуя и это слово на вкус. В глазах людей из подсобок. Мокриц увидел зловещий блеск. Он говорил: эти типы, может, и займут наше место на монетном дворе, но чтобы выйти за порог, им придется пройти мимо нас. Ха-ха! Подсобки, разумеется, остаются за вами, продолжал Мокриц. У меня в планах стоят юбилейные монеты и другие сувениры, так что ваш о п ы т не пропадет п о н а п р а с н у Справедливо? т е н е в и к посмотрел на своих товарищей и обратно на Мокрица. Мы хотим все сначала обсудить, сказал он. Мокриц кивнул ему, потом Бенту и по скрипучей лестнице спустился на первый этаж монетного двора, где уже собирали первые детали нового станка. От такой картины Бента передёрнуло. Они не согласятся. сказал он с неприкрытой надеждой в голосе. Здесь все делается по заведенному порядку уже сотни лет. Они мастеровые. Те, кто точил ножи из кремня, тоже были мастеровыми, ответил Мокриц. Сказать по правде, он сам себе удивлялся. Наверное, все из-за встречи с Крибенсом. Из-за нее его мозг работал что есть сил. Понимаешь? Мне не нравится, когда навыки простаивают без дела. А я дам им лучшее жалование и приличную работу, и оставлю подсобки. Они такого предложения еще лет сто не получат. Кто-то спускался по шаткой лестнице. м о к р и ц узнал Альфа младшего, который как-то умудрялся работать на монетном дворе, будучи и слишком юным для бритвы, и слишком взрослым для прыщей. Э! Они спрашивают, будут ли у них значки? – сказал парнишка. Я вообще-то подумывал об униформах, – ответил м о к р е ц Серебряный нагрудник с городским гербом и легкая серебряная кольчуга, которая произведет неизгладимые впечатления на посетителей. Парнишка вынул из кармана листок бумаги и сверился с ним. л а н ш е т ы будут? – спросил он. Обязательно, ответил м о к р и ц И свистки, и э, про подсобки это точно. Я человек слова, сказал м о к р и ц Вы человек слов, господин фон л и п в и к сказал Бенд, когда парнишка поспешил вверх по раскачивающейся лестнице. И я боюсь, они нас в гроб вгонят. Банку нужны надежность и солидность. Все, что олицетворяет собой золото. м о к л е ц повернулся к нему. У него был тяжелый день. У него была тяжелая ночь. Господин Бенд, если тебе не нравятся мои действия, тебя здесь никто не держит. Ты получишь прекрасные рекомендации и все прочитающиеся тебе жалования. Бента, как будто ударили по лицу. Мне уйти из банка? Уйти из банка? Как я могу уйти из банка? Как вы смеете? У них над головами хлопнула дверь. Они подняли головы. Люди из подсобок мрачной процессии спускались по лестнице. Сейчас посмотрим, зашипел Бент. Эти люди неизгибаемого достоинства. Они ни за что не пойдут на в а ш е в о п и ю щ е е п р е д л о ж е н и е господин конференсия. Люди из подсобок спустились, не говоря ни слова. Все они посмотрели на господина теневика, кроме господина теневика, который посмотрел на мокрица. Подсобки наши, да? переспросил он. Вы уступаете? Возмутился Бенд. После сотен лет? Ну, протянул господин Теневик. Мы тут с ребятами посовещались чуток. Ну и в такие времена, короче, человек должен думать о своей подсобке. И у внештатных все будет в порядке, да? Господин Теневик, я полезу за них на баррикады, ответил Мокриц. И мы еще вчера п о г о в о р и л и с ребятами с почтамта, и те сказали, что слову господина фон Липвига можно доверять, потому что он надежен как штопор. Штопор? Не понял Бенд. Да и мы о том же спросили, сказал т е н е в и к А они объяснили, что, мол, хоть говорит он и кудряво, но это ничего, потому что уж пробку-то он вынимает как положено. Лицо господина Бента погасло. А, -а, а, сказал он, это очевидно некая оценочная шутка юмора, которую я не понимаю. Извините, но у меня впереди много очень важной работы. Поднимая и опуская ноги, как будто он шагал по движущейся лестнице, господин Бент удалился торопливой дёрганной походкой. Прекрасно, господа. Я благодарен вам за содействие, сказал м о к р и ц провожая взглядом удаляющуюся фигуру. Со своей стороны я сегодня же закажу ваши униформы. Эх, ты торопишься, господин фон л и п в и к заметил Теневик. Будешь стоять неподвижно, и твои ошибки непременно тебя настигнут, сказал м о к р и ц Они засмеялись. Потому что он сказал это в шутку, но в его памяти сразу всплыло лицо к р и б е н с а и совершенно бессознательно он сунул руку в карман и нащупал кистень. Теперь придется научиться им пользоваться, потому что оружие, которым ты обладаешь, но не владеешь, принадлежит твоему врагу. Зачем он его купил? Как и отмычки, это был символ, доказательство. пускай только для самого себя, что он не опустил руки. Нет, не окончательно, что какая-то часть его была по-прежнему свободна. Также и все его заготовленные личины, планы побега, денежные заначки и костюмы. Они напоминали, что можно бросить все в любой момент, раствориться в толпе, распрощаться с бумажной волокитой. с расписаниями, с бесконечной, бесконечной жаждой. Они напоминали, что можно отказаться от этого когда угодно, в любое время, любой час, любую минуту, любую секунду. И пока м о к р и ц смог это сделать, он этого не делал. Каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Этому должна быть какая-то причина. Господин фон л и п в и к господин фон л и п в и к Запыхавшийся молодой клерк, выписывая зигзаги в суете монетного двора, остановился перед мокрицем. Господин фон л и п в и к там пришла дама и желает тебя видеть. И мы трижды поблагодарили ее за то, что она не курит, а она все равно курит. Лицо под лица к р и б е н с а исчезло, и вместо него в памяти... всплыла другое, куда более приятное. Ах да, это причина. Госпожа дорогая Ласка, известная Мокрицу как Шпилька, стояла посередине банковского холла. Мокриц просто шел на дым. Ну привет, сказала она и больше ничего. Можешь вывести меня отсюда. Свободной от сигареты рукой. она обвела высокие медные урны с белым песком, которыми многозначительно обставили ее сотрудники банка. Мокриц отодвинул две и выпустил ее. Как прошла, начал он, но она перебила его. Поговорить можем по пути. А куда мы идем? спросил Мокриц с надеждой. В н е з р и м ы й университет, ответила Дорогая, направляясь к выходу. У нее на плече висела большая плетеная сумка. Казалось, она была набита соломой. А обедать? – спросил Мокриц. Обед подождет. Это важно. О, -о, -о в н е з р и м о м университете, где каждый прием пищи это важно, шел обед. Сложно было улучшить момент, когда здесь не проходил тот или иной прием пищи. Библиотека непривычно пустовала, и Дорогая подошла к ближайшему волшебнику, который не был поглощен любимым делом, и требовательно произнесла: «Я хочу немедленно видеть шкаф любопытных вещиц». «Сомневаюсь, что у нас такое есть», сказал волшебник. «Кто автор? Пожалуйста, не надо врать. Меня зовут Дорогая Ласка». Так что сам понимаешь, характер у меня вспыльчивый. Мой отец привел меня с собой, когда вы позвали его сюда осмотреть шкаф. Это было лет двадцать назад. Вы хотели понять, как устроены дверцы. Кто-то наверняка это помнит. Шкаф стоял в большой комнате, очень большой комнате, и в нем было много-много ящиков. И самое странное, что они... Волшебник поспешно вскинул руки, как бы отгораживаясь от следующих слов. Подожди, пожалуйста, всего одну минуточку, попросил он. Они подождали пять. То и дело из-за книжной полки высовывалась какая-то голова в остроконечной шляпе, смотрела на них и тут же ныряла обратно, как будто опасаясь, что ее заметили. Дорогая закурила новую сигарету. Мокриц указал ей на табличку, гласившую: "Вы все-таки курите? Спасибо за то, что сейчас получите по голове. Это просто для виду." Дорогая выпустила струю синего дыма. Все волшебники дымят, как печные трубы. Но только не здесь, заметил Мокриц. И, наверное, дело в том, что полно легко воспламеняемых книг. Может, не стоит тебе. Пахнуло тропическим лесом. Что-то большое просвистело в воздухе, качнулось у них над головами и скрылось в сумраке наверху, оставив за собой дымный след. Эй, кто забрал мою? Начала дорогая, но мокрец оттолкнул ее в сторону. Нечто вылетело обратно и бананом сбило с него цилиндр. А здесь у них буквальный подход к вещам, сказал он, подбирая шляпу. Если тебя это утешит, метил библиотекарь, скорее всего в меня. Он весьма галантен. Ах, это же господин фон л и п в и к узнаю костюм, воскликнул пристарелый волшебник, который может и хотел показаться как по волшебству, но на самом деле показался из-за книжного шкафа. Я точно знаю, что я заведующий кафедрой бесконечных студий. Это мне за мои прегрешения. А ты? А Методом исключения будешь госпожа Ласка, которая помнит про шкаф любопытных вещиц. За в кафедрой неясных наук с заговорщическим видом подошел ближе и понизил голос. Не удастся ли мне убедить тебя забыть о нем? Ни за что, ответила дорогая. Мы, вообще говоря, считаем его одним из своих самых главных секретов. Хорошо, я помогу вам сохранить его, сказала дорогая. Я совсем никак не могу изменить твоего решения. Не знаю, ответила она. Попробуй абракадабру. Книга заклинаний при тебе? м о к р и ц был поражен. Как ловко у нее выходило отпускать шпильки. Ах, вот ты какая! Устало произнес, за в к а ф е д р о й неясных наук. Современная. Так и быть, тогда ступайте за мной. О чем вообще речь? Не объяснишь? – зашипел м о к р е ц Когда они пошли за волшебником? Мне нужно кое-что перевести, ответила дорогая. Срочно. Разве ты не рада меня видеть? О да, очень рада. Но мне срочно нужно кое-что перевести, и это бюро может помочь. Возможно. Возможно. Возможно, могло бы подождать и до обеда, не находишь? Если бы это было непременно. Тогда я, наверное, еще бы понял. Но что ты будешь делать? Кажется, я опять заблудился. И не по своей прошу заметить вине. Ворчал зав кафедры неясных наук. Настройки постоянно меняются. Ох уж эти вечные утечки. То одно, то другое. В наше время уж и не знаешь, можно ли свою дверь назвать своей. За какие грехи? спросил Мокриц, махнув на д р у г а й рукой. Что, что? А это что за пятно на потолке? Наверное, лучше не знать. Какие грехи нужно было совершить, чтобы тебя назначили заведующим кафедрой неясных искусств? Не унимался Мокриц. Да я так говорю просто, чтобы было что сказать, ответил Волшебник, открыл дверь. И быстро ее з а х л о п н у л Но в данный момент я склоняюсь к мысли, что нагрешил достаточно и прискверно. Нынче тут совершенно невыносимо, ясное дело. Говорят, что все в этой паршивой вселенной чисто технически не поддается однозначному объяснению. Но мне то, что прикажете с этим делать. И, конечно. Этот проклятый шкаф снова устраивает здесь хаос. Я-то думал, пятнадцать лет назад все кончилось. Эй, осторожнее! Кальмар. Мы сами признаться, не до конца понимаем, откуда он взялся. А вот и наша дверь. За кафедрой принюхался, и она на двадцать пять футов в стороне от положенного ей места. Ну что я вам говорил? Дверь распахнулась, и вот тут главное было решить, с чего начать. Мокриц сделал выбор в пользу отвисшей челюсти, просто и со вкусом. Комната была крупнее, чем полагается. Никакой комнате не полагается быть больше мили в поперечнике, тем более что со стороны коридора, который казался самым обыкновенным, если не обращать внимание на гигантского кальмара. По обе стороны располагались комнаты нормального размера, и потолок в ней не должен был быть таким высоким, что терялся из вида. Такая комната попросту не должна была сюда помещаться. Это на самом деле очень просто делается, объяснил за в кафедры, пока они стояли и г л а з е л и Так мне говорят во всяком случае, добавил он с тоской. В общем. Если сжать время, то пространство расширится. Как они это делают? – спросил Мокриц, разглядывая структуру, которая являла собой шкаф любопытных вещиц. Без ложной скромности отвечу, что не имею ни малейшего понятия, признался за в кафедрой. Сказать по правде, я сбит с толку примерно с того периода. Когда мы перестали пользоваться оплывшими свечами, понимаю, что формально это моя кафедра, но по-моему всем будет лучше, если я просто не стану вмешиваться. Они настойчиво пытаются мне все объяснить, а это вообще не помогает. м о к р е ц если и представлял себе что-то, то шкаф. В конце концов так эта штука называлась, да? но большую часть н е м ы с л и м о й комнаты занимало дерево, в общих чертах походящее на раскидистый вековой дуб. таким дерево могло быть зимой. листвы на нем не было. мокрицу едва успевшему зацепиться сознанием за уютный знакомый образ предстояло смириться и с тем, что дерево состояло из выдвижных ящиков. они были деревянными. Но это уже не спасало. В ы с о к о в так называемых ветвях, волшебники летали на метлах и занимались бог их знает чем. Они казались размером с букашек. В первый раз производит поразительное впечатление, согласитесь, послышался дружелюбный голос. Мокрицобернулся и увидел молодого волшебника. Во всяком случае по меркам волшебников молодого в круглых очках с планшетом в руках с лучезарным лицом, на котором было написано: я почти наверняка знаю больше, чем ты можешь даже вообразить, но испытываю обоснованную радость от общения даже с такими как ты. Ты Думингтупс, верно? спросил Мокриц, единственный человек, который занят делом в этом университете. Другие волшебники повернули головы, а Думинг густо покраснел. Это совершенно не так. Я вношу скромный вклад, как и остальные члены преподавательского состава, сказал он. Но что-то в его голосе намекало на то, что, возможно, другие члены преподавательского состава предпочитали выносить, а не вносить. Я за свои грехи. Назначен ответственным за шкаф любопытных вещиц. Как? Ты то, что натворил? – спросил м о к р е ц растерявшись от изобилия грехов. Что-то ужасное? Ну, я вызвался добровольцем, – ответил Думинг. И должен сказать, за последние полгода мы выяснили больше, чем за предыдущие двадцать пять лет. Шкаф, артефакт. Поистине изумительный. Откуда он у вас? Нашли на чердаке за коллекцией лягушачьих чучел. Видимо, все давным-давно махнули рукой на попытке в нем разобраться. Но, конечно, это было еще в эпоху свечного нагара, сказал Думинг, на что Зав кафедрой неясных наук только хмыкнул. Современная техномантия ощутимо полезнее. Ну хорошо. сказал Мокриц. Зачем он нужен? Мы не знаем, как он работает. Мы не знаем, откуда он взялся. Мы не знаем. Ну, кажется, все охватили, съязвил Мокриц. А, нет, еще вопрос. Что это такое? Я весь внимание, честное слово. Такая постановка вопроса не совсем корректна. сказал Думинг, качая головой. Теоретически это похоже на классический бездонный мешок, но с сенным числом устьев, где n количество предметов в один т м е р н о й вселенной, которые в настоящий момент не являются одушевленными и или розовыми и могут уместиться в ящик кубической формы глубиной в 14,14 д ,14 сотых дюйма, деленное на p. А что такое П? Такая постановка вопроса не совсем корректна. Когда я была маленькой, это была всего лишь волшебная шкатулка. Мечтательно вставила дорогая, и комната была намного меньше, а когда она развернулась несколько раз, там оказался ящик со ступней Голема. Ах да, третья итерация. Подхватил Думинг. Все дни не было особой возможности продвинуться дальше. Теперь-то мы освоили контролируемую рекурсию и целевое свертывание, что благополучно сокращает побочное я щ и к о о б р а з о в а н и е на 0, 13 сотых процента. Это в 12 раз лучше, чем в прошлом году. Замечательно, сказал м о к р е ц чувствуя, что должен сделать хотя бы это. Госпожа Ласка желает снова взглянуть на в е щ и ц у Думинг понизил голос. Дорогая все еще смотрела в пространство. Думаю, да, ответил за нее Мокриц. Она большая любительница Големов. Мы как раз собирались сворачиваться на сегодня, сказал Думинг. Можем за одно и ступню прихватить. Он взял со скамьи большой мегафон и поднес к арту. Шкаф закрывается через три минуты, господа. Всем исследователям пройти в безопасную зону, а не то п е н я й т е на себя. п е н я й т е на себя? – переспросил Мокриц, когда Думинг опустил мегафон. Пару лет назад кто-то проигнорировал предупреждение, шкаф свернулся, и он, ну, в общем, временно стал любопытной в е щ и ц е й Он что? Оказался в четырнадцатидюймовом ящике, ужаснулся Мокриц. В основном, и мы будем очень признательны, если вы никому не будете рассказывать про шкаф, пожалуйста. Мы, как нам кажется, знаем, как им пользоваться, но, может быть, это совсем не то, что задумывалось. Мы не знаем, зачем он нужен, как ты выразился, и кто его построил. И корректна ли вообще такая постановка вопроса? Ни один предмет внутри шкафа площадью не превышает 14 квадратных дюймов, и мы не знаем, почему и кто решает, что эти вещицы любопытные, и мы уж точно понятия не имеем, почему шкаф не содержит ничего розового. Ужасно неловкая ситуация. Надеюсь, ты умеешь хранить секреты, господин фон л и п в и к Ты даже не представляешь. Да? Почему? Некорректная постановка вопроса. Хотите, я расскажу вам кое-что важное о шкафе. Встрепенулась Дорогая. Можно сказать наверняка, что он не предназначался для маленькой девочки в возрасте от четырех до, скажем, одиннадцати лет и не был сделан этой девочкой. Откуда нам это известно? Нет розового, можете мне поверить. Никакая девочка в этой возрастной категории не обошлась бы и без розового. Это точно? Прекрасно. д у м и н г сделал пометку на своем планшете. Это действительно ценная информация. Теперь можно идти заступней. Никто не против. Волшебники с метлами уже приземлились. Думинг Тупс прочистил горло и взялся за мегафон. Все спустились. Хорошо. Гекс, будь любезен, складывай, пожалуйста. Сначала все было тихо, а потом издали, откуда-то из-под потолка донесся к л а ц а ю щ и й звук, будто боги тасовали деревянные игральные карты и каждая была с м и л ю Гекс наш думательный аппарат, уяснил Думинг. Без него мы вряд ли вообще изучили бы шкаф. Звуки становились все чаще и громче. У вас могут заболеть уши, предупредил Думинг громко. Гекс пытается контролировать скорость, но требуется время, чтобы вентиляторы нагнали воздух обратно в помещение. Громкость шкафа очень быстро меняется, сами видите. Его крик перекрыло грохотом тысяч обрушившихся ящиков. Они захлопывались сами собой со скоростью слишком быстрой для человеческого глаза, в то время как вся конструкция с ъ ж и в а л а с ь закрывалась и сворачивалась сначала до размеров дома, потом сарая, пока наконец в середине огромного пространства... А может быть времени не остался лишь маленький полированный комод, примерно в полтора фута шириной, на четырех красивых резных ножках. Дверцы шкафа с щелчком захлопнулись. Медленно раскрыться до образца номер 1109 произнес Думинг в звенящей тишине. д в е р ц а о т к р ы л а с ь Из нее выехал глубокий ящик. Он ехал и ехал. Следуйте за мной, сказал Думинг, направившись к шкафу. Это относительно безопасно. Хм. Ящик под сто ярдов длиной только что открылся из коробки в четырнадцать квадратных дюймов, сказал м о к р е ц вслух на тот случай, если только он один это видел. Да, так это и бывает, сказал Думинг. В то время как ящик втянулся обратно примерно наполовину, м о к р и ц заметил, что его торец тоже состоял из ящичков. Ящики открывались из ящиков. Конечно, рассудил м о к р и ц неправильно было думать так об о д и н д ц а т и м е р н о м пространстве. Это как головоломка пятнашки, сказала дорогая, только здесь больше направлений. Очень живописная аналогия, которая прекрасно способствует пониманию происходящего, являясь, строго говоря, абсолютно и категорически неверной, сказал Думинг. Дорогая прищурилась. Уже десять минут, как она не выкурила ни одной сигареты. Длинный ящик вытолкнул еще один ящик перпендикулярно себе. По сторонам его теснились, да, новые ящики. Один из них медленно открылся. Мокриц осмелился постучать по дереву, которое казалось самым обычным. Оно издало самый обычный звук. Стоит ли мне волноваться от того, что я только что видел ящик, возникший из другого ящика? – Понеревался и т с о он. Нет, – ответил Думингтупс. Шкаф старается найти четырехмерный смысл в том, что происходит в одиннадцати или во всяком случае в десяти измерениях. Старается? Не хочешь ли ты сказать, что оно живое? А, вот это корректная постановка вопроса. Что-то мне подсказывает, что ответа на него ты не знаешь. Это да, но согласись. Это интересный вопрос, чтобы не знать на него ответа. Да, вот и ступня. Гекс, пожалуйста, придержать и свернуть. Ящики позакрывались сами собой, поочередно х л о п н у в гораздо тише и скромнее, чем в первый раз, оставив в бюро стоять с невинным старинным видом на слегка изогнутых ножках. Ножки были выполнены в виде когтистых лап. в той плотницкой манере, которая всегда умеренно раздражала мокрица. О чем думали мастера, что мебель разгуливает по ночам, хотя этот шкаф мог бы. Дверцы бюро остались открыты. Внутри, помещаясь туда впритык, лежала ступня Голема, точнее сказать, большая ее часть. Когда-то Големы были прекрасны. Когда-то лучшие из скульпторов ваяли их так, что те могли потягаться с лучшими из статуй, но уже давно многочисленные неумехи, которые едва умели вылепить из глины колбаску, обнаружили, что если набросать кучу глины и придать ей форму гигантского пряника, работать оно будет ничуть не хуже. Ступня была из тех старых, сделанные из прочного белого фарфора. с тончайшими рельефными узорами в виде желтых, черных и красных цветов. На небольшой медной табличке по убервальски было написано: стопа эмейского голема средний период. То есть тот, кто смастерил бюро, был из... Всякий, кто читает эту табличку, увидит ее на своем родном языке. Устал оборвал его Думинг. По а р а м е н т у можно заключить, что Голем действительно происходит из города М, согласно покойному профессору Флиду. М? – переспросил м о к р е ц М? Что? Люди не были уверены, как называется их город. Просто М, – ответил Думинг. Очень древний город, порядка шестидесяти тысяч лет, если не ошибаюсь. Относится к глиняному веку. Первые изготовители Големов, сказала дорогая. Она сняла с плеча сумку и принялась рыться в соломе. м о к р и ц постучал по глиняной ноге. Она казалась толщиной с яичную скорлупу. Очевидно, керамика, сказал Думинг. Секрет эмийской керамики так никто и не разгадал. У эмийцев даже корабли были керамические. Они держались на воде? До поры и до времени. Как бы то ни было, город был полностью уничтожен во время Первой войны с л е д я н ы м и великанами. Ничего не осталось. Мы полагаем, ступню поместили в бюро долгое время назад. Или ее раскопают в недалеком будущем, например, предположил Мокриц. И это вполне может быть, серьезно согласился Думинг. В таком случае получается немножко парадокс, да? Разве может вещь находиться одновременно в земле и в бюро? А это господин фон л и п в и к Некорректная постановка вопроса. Именно. Ящик существует в десяти, если не в одиннадцати измерениях. Возможно, практически все что угодно. Почему только в одиннадцати? Мы не знаем, ответил т у п с Может быть, больше было бы уже просто глупо. Возьми, пожалуйста, ступню, сказала дорогая, с т р я х и в а я соломинки с какого-то продолговатого свертка. Думинг кивнул, с величайшей бережностью вынул ногу из ящика и аккуратно положил ее на лавку. А что будет, если ты ее уронишь? начал м о к р е ц Некорректная постановка вопроса, господин фон л и п в и к Дорогая положила сверток рядом со ступней и бережно развернула его. Там оказался фрагмент руки Голема в два фута длиной. Я так и знала. Орнамент тот же, воскликнула она. И на моем фрагменте намного больше знаков. Ты можешь перевести это? Я нет, ответил д у м и н г Гуманитарные науки не мой спектр, добавил он тоном, который предполагал, что его спектр гораздо лучше и цвета в нем гораздо ярче. Вам поможет профессор Флит. Тот, который умер, уточнил Мокриц. В настоящий момент он мертв, но не сомневаюсь, что в интересах конфиденциальности мой коллега доктор Икс. Может организовать для вас с профессором переговоры после обеда. Тогда он будет не так мертв, спросил Мокриц. Тогда доктор X будет сыт, терпеливо объяснил Думинг. Профессор с радостью примет посетителей, э, особенно госпожу Ласку. Он всемирный эксперт по эмийскому. Каждое слово там имеет сотни значений, насколько я знаю. Я могу забрать ступню. спросила дорогая. Нет, ответил ей Думинг. Она наша. Некорректная постановка ответа, сказала дорогая и взяла ступню. От имени Треста Големов я забираю этого голема. Если ты сможешь доказать свое право на владение, мы уплатим тебе положенную сумму. Ах, если бы все было так просто, сказал Думинг вежливо, отбирая у нее ступню. Видишь ли, если вынести диковинную находку из комнаты дольше, чем на четырнадцать часов четырнадцать секунд, бюро прекращает работать. В прошлый раз три месяца ушло на то, чтобы снова запустить его. Но ты заглядывай в любое время, чтобы лично убедиться, что мы ее <кх> не обижаем. Мокриц положил руку на плечо Доры Гаи, чтобы предотвратить инцидент. Она очень ревностно относится к г о л е м м сказал он. Трест постоянно их откапывает. Это похвально, ответил Думинг. Я поговорю с доктором Иксом. Он глава кафедры по смертных коммуникаций. По смертных ком... начал м о к р е ц Разве это не то же самое, что некрома? Я сказал кафедры по смертных коммуникаций, отрезал Думинг. Предлагаю вам вернуться в три часа. Ничего в этой беседе не показалось тебе нормальным? – спросил Мокриц, когда они вышли на солнечный свет. Мне показалось, все прошло очень хорошо, – ответила Дорогая. Не так я представлял себе твое возвращение, – сказал Мокриц. К чему такая спешка? Что-то случилось? Мы нашли четырех Големов на раскопках. Это же хорошо, так? Уточнил м о к р е ц Да. И знаешь, как глубоко они были? Ума не приложу. Угадай. Я не знаю, ответил м о к р е ц ошарашенный внезапной необходимостью играть в угадайку. Двести футов или более чем? Пол мили под землей. Быть такого не может. Это глубже угля. Ты не мог бы потише? Мы можем пойти куда-нибудь и поговорить. Как насчет э, королевского банка Анкмарпорка? Там есть приватная столовая. И нас туда пустят? О да, я на короткой ноге с председателем банка, сказал м о к р и ц Да что ты говоришь? Так и есть, сказал м о к р и ц Не далее как сегодня утром он вылизывал мне лицо. дорогая остановилась и уставилась на него. Неужели? протянула она. В таком случае вовремя я вернулась.